Эндаумент не для даунов. Ну ладно, поплакали немного, но вот вопрос, что же сделал этот неопытный с виду парень? Даже нет. Сперва объясню, чем он нам интересен. Дело в том, что эндаумент-фонд это для нашего постсоветского взгляда вещь очень необычная. Это деньги, на которые существует университет, но не просто деньги, а проценты с этих денег. Есть фонд, и университет должен существовать на доходы с капитала, не тратя сам капитал, а желательно еще и наращивая его. Понятно, что у универа есть нехилый доход от обучения богатых детишек, но когда у тебя есть фонд, ты можешь делать с учебной программой все что угодно. Тебе не нужны ни государственные деньги, ни деньги студентов. Хочешь ракет устрой, хочешь шахту копай, хочешь устрой в кампусе экспериментальную сауну с негритянками, чем пример такого фонда особенно замечателен Фишка в том, что он очень похож на нашу с вами жизнь. Ну, то есть на мою точно похож. Я всю жизнь коплю. Многие как психи учатся всю жизнь, чтобы изо всех сил работать. Я всю жизнь учусь, чтобы изо всех сил не работать. Так и тут, когда у тебя есть фонд, который приносит доход, ты можешь жить на проценты и спокойно дуть траву на диване, посматривая карточный домик. А самое крутое, Это когда ты тратишь меньше, чем зарабатываешь. Тогда твой капитал еще и растет. Поэтому для нас этот случай чуть ли не самый интересный в мире портфельного управления. У человека есть зарплата. Это окей, это нормально. У Еля тоже есть доходы от обучения. Но фонд – это куда лучше зарплаты. Вернемся к нашему Дэвиду Свенсону. Для начала он сделал довольно очевидную вещь. Посмотрел, что делают все остальные управляющие. Он исследовал эндаумент-портфели других колледжей и университетов. Выяснилось, что 50% активов были вложены в обычные акции, 40% – в американские облигации и валюту, и около 10% – в какие-то альтернативы. Дэвид повтыкал в эту тему и подумал, что-то это немного странновато. Половина всех средств вложена в один класс активов – акции американских компаний. Еще 40% в американские облигации и американские же доллары, то есть 90% вложений так или иначе связано с финансовыми рынками США, и только 10% вложено в недвижимость, венчуры или в частные компании. это диверсификации не назовешь. Неотягощенный традиционными взглядами, Дэвид кардинально изменил систему управления эндаумент-фондами и преобразил все портфельное управление. Несколько лет назад он написал книгу «Pioneering Portfolio Management», где описал свой подход, как он отошел от модели 50% акций, 40% облигаций, к модели со значительно большей долей акций и куда большей диверсификацией. Он настолько преуспел, что сейчас этот подход к управлению портфелем называется ельской моделью. Свенсон исследовал три основных инструмента, которые доступны почти каждому – и институциональному инвестору, и частному. Важен сам подход. Итак, эти инструменты. Первый – распределение активов. Второй – время входа в рынок. Третий – выбор ценных бумаг. Первый – распределение активов. Это просто-напросто на какие классы активов разложен ваш портфель и в каких пропорциях. Второй – время входа тайминг. Это краткосрочное отклонение от долгосрочных распределений ваших активов. И третий – выбор ценных бумаг. То есть как вы управляете каждым индивидуальным классом активов внутри портфеля. Будете ли вы держать рыночный портфель и изменять пропорции соответственно индексу, чтобы получить доход по рынку? Или вы хотите активно управлять каждой позицией, пытаясь обыграть рынок и сгенерировать дополнительную доходность? Пора понять, в чем сила.